Душевая находилась прямо в раздевалке. Уютные, отгороженные цветным пластиком кабины были полны плящущихся, громко переговаривающихся женщин. Марина вспомнила про маленький ключик, переданный ей в столовой Румянцевым вместе с пропуском, нашарила его в кармане комбинезона. — У тебя какой номер шкафчика? — спросила Лена. — Двести семьдесят третий. — Почти рядом. — Раздевайся, пошли водные процедуры принимать. Вскоре они уже стояли в двух смежных кабинках, подвесила шипящими струями. — Видишь, как уютненько у нас! — бормотала Лена, потряхивая мокрыми волосами. — Ты не бойся, мочи голову! У меня тут фен есть! Марина с наслаждением подставляла лицо и плечи под струю. — Как здорово! Не помню, когда последний раз вот в таком душе была. — А у тебя дома нет, что ли? — Ванна. — О, ванна — это не по-нашенски. То ли дело душ. У нас в общаге тоже есть душевые. Знаешь, как напряжение снимает? — Ты в общежитии живешь? — -а, а Я сама из Кировской области. — Нравится здесь? — Еще бы. — Москва. И завод отличный. Одно удовольствие работать. Когда они, стоя на ленином губчатом коврике, вытирались пушистым махровым полотенцем, Лена спросила. — Марин, а ты комсомолка? — Да нет. — Я уж выросла, — покраснела Марина. — Ну Ну ничего. — А ты не хочешь нам помочь стенгазету оформить? — С удовольствием. — А где вы оформлять будете? — Да у нас, в общежитии. А повесим завтра на заводе. Знаешь, у нас такие материалы злободневные. Зачитаешься. — А как называется стенгазета? — За ударный труд. — Хорошее название. Марина откинула свои роскошные волосы назад. — Ты прямо русалка! — Да ну. Одна волокита с ними. Встречиться надо. Рядом переодевались другие женщины. Раздевалка напоминала дружный, оживленно гудящий улей. Подошла высокая девушка, уже переодевшаяся и застегивающая красивое кожаное пальто. — Ну что, красавица, будет завтра газета? — Будет, будет, Зиночка! — замахала руками Лена. — Готовься к своей конференции, не беспокойся. Завтра повесим. — Ну, не подведите. Перед летейщиками в грязь лицом, чтобы не ударить. — Не ударим. Ты с Мариной знакома? — Почти. — улыбнулась девушка и протянула руку. Зинаида Беркутова, член бюро комсомола. Марина Алексеева. Ты еще комсомолка? К сожалению, нет. Но я хотела бы вам помочь. Это очень хорошо. Помоги девочкам. Я, к сожалению, не могу. Скоро районная конференция, а мне доклад готовить. — Зинечка, ну что ты оправдываешься? — воскликнула Лена. — Пиши доклад и ни о чем не беспокойся. Завтра будет газета. — Ну хорошо, — улыбнула Зина, помахала девушкам и двинулась к двери. — Пока. «До завтра!» Марина быстро натянула брюки. Лена надела свое голубенькое шерстяное платье, завязала пояс. «Девчонка, что надо?» «Она в бюро по сектору печати. Ты еще нашего секретаря не видела. Отличный парень, Петь Холмогоров. Он раньше на сборке работал, теперь в литейный перешел. Ударником труда. А весельчак удержу нет. Мы летом в поход двумя бригадами ходили, в горки ленинские. Так он так на гитаре играет, столько песен хороших знает!» Лена достала из своего шкафчика фен, протянула Марине. «Там у раковин розетка. Посушись, потом я». Общежитие стояло совсем рядом. Три остановки на трамвае, весело позванивающим на поворотах. Пятиэтажный дом приветливо распахнул свои стеклянные двери. Комната, где жила Лена, находилась на втором этаже. В ней уже оживленно сгрудились над двумя склеенными листами ватмана три девушки. «Привет работникам печати!» — крикнула Лена, открывая дверь. «Проходи, Марин. Познакомьтесь, девочки. Марина Алексеева будет работать у нас в цехе. Сегодня первый день на заводе». Девушки подняли головы, подошли к Марине. «Зоя, Таня, Оля. Да мы ее видели». Марина пожала их слегка запачканные гуашью руки. «Девчонки, только мы страшно голодные». Лена стала быстро раздеваться. «Сделали что-нибудь?» «Заголовок написали», — проговорила Оля, поправляя очки. И Зойка текст отпечатала. — Хорошо. Марин, вешай сюда. Там рыба жареная, чебуреки и чай, — кивнула Таня на стол. — Живем, — засмеялась Лена. — Иди сюда, Марин. Они сели за небольшой, но уютный столик. Лена поставила посредине еще теплую сковороду с рыбой, полила томатным соусом. «Навались — Навались! Ужин после полноценного рабочего дня показался Марине необычайно вкусным. Поглядывая на спорую работу девушка она съела хрустящую рыбу, два сочных чебурека и выпила большую кружку чая со сгущенным молоком. Лена на этот раз оказалась проворней. Марина еще допивала чай, а она уже клеила на ватман резиновым клеем листки машинописи, бойко советуя девушкам. — Танюш, начинай рисовать! — Оля, дай мне кисточку! — зочка там гуашь найди красную! — Марина вспомнила, что когда-то неплохо рисовала. В школе у нее по рисованию были одни пятерки. Она подошла к девушкам. — Давайте я что-нибудь порисую. — А ты умеешь? — спросила Оля, намазывая страницу клеем. — Немного. — А чему газета посвящена? — Всесоюзному коммунистическому субботнику. — Но он же еще не скоро. — Ну и что? Мы две газеты выпустим. Одну до субботника, а другую сразу после. — Интересно. — Еще бы! Это все Зина придумала, она на голова! Лена на минуту задумалась, потом быстро заговорила, склонившись над газетой. — Девочки, а что, если вот здесь справа нарисовать наш цех? — Весь? Ну зачем весь? Просто вид с прохода, так вот у станки вдаль уходят. — А что? Это идея. Газета-то механиков. А кто рисовать будет? Я не умею. — Да и я не сильно в рисовании, — проговорила Таня. — Может, я попробую? — робко предложила Марина. — А ты помнишь цех-то? Да. У меня зрительная память хорошая. — Ну что ж, твори! Лена передала ей кисть, подвинула поближе краски. Марина опустила кисточку в банку с водой, вымыла и стала рисовать. Ко второму часу ночи стен газету торжественно прикнопили к стене над кроватью Тани. Лена на губах сыграла тушь, Остальные девушки, рассматривая плод своего труда, устало опустились на кровать. «Все? Как здорово, девочки! Теперь сборщики язык прикусят! А то их Харлампиев говорит, мол, у механиков стенная печать оставляет желать лучшего. Да сам он оставляет желать лучшего. У них в бригаде на прошлой неделе два прогула было. А Маринка как нарисовал. Здорово!» — качала головой Лена. «Нравится?» — спросила Марина, спуская засученные рукава водолазки. — Очень! Прямо как на плакате! — А мне кажется, что не очень! — пожала плечами Марина. — Да ты что, хором перебили ее девушки! У нас так никто не умеет! — Вообще тебя надо в коллегию включать! — серьезно продолжала Таня. — Обязательно! — подхватила Лена. — На следующем бюро и примем! — Ой, девчонки, завтра повесим всех на повал! Колькина заметка хорошая. «Про домино? Ага. С прогульщиками и волынщиками церемониться нечего. Точно. И ты, Тань, молодец. Как про Семенскую бригаду хорошо написала. Виктор Тимофеевич обрадуется. У него юбилея ведь скоро. Да. Девочке надо Свету позвать посмотреть. А не поздно, у нее ребенок спит. Да ничего. Она ведь все равно к нему встает. Надо позвать, а то обидится». Лена выбежала из комнаты и вскоре вернулась с миловидной девушкой в голубом халате. Девушка сонно щурилась, но когда заметила висящую на стене газету, глаза ее радостно заблестели. «Ой, красота какая!» «От, полюбуйся!» — гордо тряхнула головой Лена. «Девочки!» — восхищенно протянула Света. «Неужели это вы сделали?» «Мы? А кто же? Вот, Марина цех нарисовала. Похож?» «Очень!» «Видишь, на что механики способны?» «Вижу!» «Молодцы вы какие! А почитать можно?» «Спрашиваешь! Читай на здоровье!» Света подошла и принялась с интересом читать заметки. полвторого уже?» — удивленно посмотрела Марина на будильник. «А ты у нас оставайся! Куда тебе спешить? Вон у Светы койка свободная, муж уехал!» «Правда-правда!» — обернулась Света. «Оставайся! А то нам с Мишуткой знаешь скучно как!» «Хорошо!» — устало улыбнулась Марина. Девушки стали готовиться ко сну... а Света читала заметки, радостно улыбаясь и качая головой. — Ой, девочки, чуть не забыла! — вскрикнула Лена. — Мне жеголку голку си ниткой взять надо. — У меня в тумбочке возьми. — Спасибо. Девочки, я недавно такой фильм хороший посмотрела. — Хороший? — Ага. — Здесь рождается ветер. — А про что? — Про то, как ребята всем классом на целину поехали. Здорово. Представляете, степь, небо голубое, трактора, романтика. Там любовь такая... Я чуть не обревелась вся. Она в горкоме комсомола работает, а он только что десятилетку окончил. Но ее давно любит тракторист-инструктор. И вот у них треугольник. Ну и дальше что? А дальше вот что. Она уезжает в геологическую партию. Почему? Не может больше, как она говорит, с бумажками возиться. А они за ней? Нет, они остаются. И все? Ну, это неинтересно. Я думала она выйдет за кого-то из них, а другой ее по-прежнему любить будет». «Мещанка ты, Оль, извини, но мещанка...» «А что такого? Плохо разве семью завести?» «Человек решил себя в трудных условиях испытать, а ты семью, между прочим, детей растить. Тоже профессия и непростая. Ха-ха-ха! Вот и сиди дома с пеленками, человек трудом славен и общественной работой!» «Девочки, не ссорьтесь», — улыбнулась Света. «В жизни все бывает. А только, я думаю...» «Советская женщина должна все успевать, и матерью быть настоящей, и общественно полезным трудом заниматься». свет к права», — согласилась Таня, забираясь под одеяло. «На то, мои женщины, чтобы все успевать. Давайте спать, девчат, давайте». «Оль, будильник завела?» «Звела». Света внимательно читала газету. «Правильно. Так с ними и надо. А то чуть что сразу, перекорды да перекор Хорошо, на филончиках, правда? Вздывает, спросила Лена. Да, нужная заметка. О дружинниках прочла? — Прочла. Хорошо написано, только что только. Только самокритики маловато. Я слышала, что некоторые в цехе халатно к дежурствам относятся. Что ж, по твоему, Витя недостаточно самокритичен? Витя не знаю, а вот Малышев, Зотов эти о себе в розовом свете пишут. А мне Володя про их дежурства «Совсем другое рассказывал». Лена задумалась, потом вздохнула. «Надо будет с Сергеем Сергеевичем посоветоваться». Света отошла, издали любуюсь газетой. «Но в целом всем вам по пятерке, девчата». «Спасибо». «А Марине пять с плюсом». «Ну уж прямо», — улыбнулась Марина. «Спать, спать, девочки. Завтра не встанем. Спокойной ночи, спокойной ночи». «Пошли, Марин», — кивнула Света. Комната Света была такой же большой и просторной, но, в отличие от других, здесь было видно, что живет семья. В углу стояла детская решетчатая кроватка, в другом — стиральная машина, на столе лежала стопка глаженных пеленок, стояли бутылочки, лежали игрушки. Пока Света кормила грудью проснувшегося малыша, Марина быстро разделась, юркнула под тяжелое одеяло и с облегчением вытянулась. «Ой!» — Ну и денек. Горячий? — шептом спросила Света, пригнувшись к Мишке. — Да, первый день мой. Мой настоящий первый день. — Как то Да вот так. Понимаешь, как бы объяснить тебе. Я раньше не жила, а просто существовала. Как растение какое-то. А сегодня я чувствую, что живу. Сознательно живу, а не существую. интересно — А ты замужняя? — Нет. — я не была? — Нет. Кивнув головой, Света замолчала. С липающимися глазами Марина видела, как она заботливо поглаживает маленькую головку припавшего в груди ребенка. — Ты счастлива? — тихо спросила она. Света улыбнулась и молча кивнула. — А муж где? — Он в Венгрию уехал с замом главного технолога. — На два месяца. Они новую технологию привезти должны. — Мы тогда автоматическую линию построим. Она будет поршни изготавлять. Представляешь, сколько рабочих рук освободится? — Много. — Еще бы. Человек четыреста. — Здорово. Помолчали немного. Потом Марина спросила, — Скучаешь поможу Очень. Каждый вечер жду. Думаю, вот-вот дверь распахнется и войдет Володя мой. Света положила сонно причмокивающего Мишку в кроватку, Накрыла и стала раздеваться. Я-то сама в декретном, а раньше я тоже в механическом работала, на шлифовке. И буду работать, когда Мишка в ясли пойдет. — Конечно, будешь, — пробормотала Марина, чувствуя, что засыпает. Света погасила свет, легла и проговорила в темноте спокойной ночи. Но Марина уже не слышала. Она проснулась от настойчивого шепота Лены. «Марина! Марин! Марина! Вставай, мы уже завтракаем!» Марина открыла глаза, подняла голову. «А который час? Четверть седьмого! Вставай!» «Ой, что же вы меня не разбудили? Тихо, тихо! Светка с мишкой спят!» Лена бесшумно выскользнула из комнаты. Марина быстро встала, одела и застелила постель и вышла. В комнате у девушек горел свет, все сидели за столом и оживленно завтракали. Стоящий на подоконнике приемник передавал бодрую, веселую музыку. — С добрым утром! — приветствовала их Марина. — С добрым утром! — ответили девушки. — Умывайся и садись! Марина подошла к раковине, пустила холодную воду и с наслаждением ополоснула лицо. Когда она села за стол, Перед ней уже стояла тарелка со свежеиспеченными оладьями, обильно политыми айвовым вареньем. — Когда же вы успели? — пробормотала она, впиваясь зубами в хрустящий оладышек. — Спать надо меньше, принцесса! — засмеялась Лена. — Она же вчера больше всех работала! — с улыбкой заступила Сёля, намазывая бутерброд. Оладьи были очень вкусными. Таня налила Марине чай во всю ту же большую расписную кружку. — Девочки, а утром газеты еще красивее! — оглянулась Лена на стенгазету. — Точно! — кивнула Оля. — Но самой-самой она будет на заводе! — Правильно? Марина положила в чай сгущенного молока и принялась запивать оладьи чаем. — Девчат, давайте сегодня после работы в кино сходим! — предложила Таня, наливая себе вторую чашку. — А про лекцию забыла? — серьезно спросила Лена. — Про какую? о международном положении. — Ой, забыла. — А где будет лекция? — спросила Марина. — В ДК? — В ДК? — вздрогнула Марина. — Да. Пойдешь? — Не знаю. — Как так? Обязательно надо пойти. Лектор будет. Из всесоюзного общества знания. Все вместе пойдем? Марина доела оладьи, допила чай. Встали все разом и стали быстро собираться. Леонард кнопила стенгазету, скатала ее в рулон и перевязала бечевкой. «Побежали, девочки! Надо еще успеть повесить!» На этот раз Марина не узнала проходной. Вокруг вместо потрескавшегося лежал черный дымящийся асфальт. Рядом с воротами стояла стремянка. Сидящий на ней рабочий аккуратно красил буквы ЗМК яркой серебрянкой. «Давно пора!» — громко проговорила Лена, проходя мимо. В ответ рабочий улыбнулся. и продолжал водить кисточкой по буквам. Вместе с подругами Марина опустила свой новенький пропуск в узкую щель вахтерской, прошла через никелированную, весело поскрипывающую вертушку и оказалась в просторном коридоре, по которому шли десятки людей. В раздевалке она, стремясь ни в чем не отставать от подруг, быстро переоделась, Повязала синюю косыночку, опустила в карман комбинезона защитные очки. «Ну, девочки, побежали!» — быстро проговорила Лена. «Идемте вешать!» Они быстро выбежали из шумной раздевалки. Газету повесили в коридоре на первом этаже, рядом со стен газеты и сборщиков рубежи трудовой дисциплины. Едва только Лена ввинтила последнюю кнопку, как толпа рабочих обступила газет. «Ух ты! От механики молодцы! А шо ж вы думали, мы не хуже вас! А цех как красив, Дан, смотри!» осанистый седой рабочий пробежал глазами заметку о борьбе с браком, повернулся к девушкам. «Молодцы, девчата! Об этом надо писать побольше!» «Мы стараемся!» «Правильно делайте! Тут со всех концов надо! Мы на порткоме!» «Вы в стенной печати, а вместе на рабочих местах!» Высокая женщина в спецовке читала материал о народной дружине. «Давно пора. За общественным порядком надо всем следить. Милиции помогать надо, а как же?» Группа молодых рабочих со смехом изучала сатирический раздел «Ряшпильсань». «Гляди, как печку протянули!» «С писачком!» «Молодцы, девчата!» смотри Часто бегает курить, забыв станок остановить. В результате гонит брак трудовой цепочки враг. Здорово. Теперь у него затылок почешется, а то последний завком с него сошел, как с гусь вода. И нарисовали хорошо. Так вы ж лохматый. И туфли с каблуками, стилёга. Пойдем, ребятам расскажем. Сзади раздался голос Сергея Николаевича. Вот ты где. А я тебя ищу. Доброе утро. — ответила Марина, улыбаясь. «Смотри, — Смотри, какую мы стенгазета сделали. — Молодцом! — восхищенно покачал головой румянцев. — А кто наш цех так изукрасил? — Это Марина! — ответили девушки. «Серьезно? — Серьезно! — Абсолютно! — тряхнула головой Лена, и подруги расхохотались. — Срочно включить вред коллегию! — притворно-грозно прорычал Сергей Николаевич, вызвав новый взрыв. — хохота «Это что за смех за десять минут до работы?» — послышался рядом бодрый голос главного инженера. «Здравствуй, Сергей Николаевич! Здравствуй, Валентин Андреевич! Вот полюбуйся, какой нам механики стен газеты отковали!» черкас удивленно присвистнул. «Ну, красота!» Подойдя ближе, он стал читать. Румянцев присоединился к нему. «А вот это верно!» — серьезно проговорил Черкасов, многозначительно постучав пальцем по большой статье о предстоящем субботнике. «Готовиться надо не только на словах. Действительно, если б каждый взял обязательства, представляешь, во что бы это суммировалось? Еще бы!» — потер подбородок Румянцев. «Я же давно предлагал. А проголосовали только за сорок процентов». «Да, конечно, конец квартала. Тут план делать надо». — Людей понять можно. — Да что ж мы, слабосильные, что ли? — возмущенно проговорила елена Неужели десяток лишних деталей трудно сделать? — Знаете, если у вас в парткоме засели волокитчики и перестраховщики, мы, комсомольцы, обратимся в райком партии. Черкасов успокаивающе похлопал ее по плечу. — Ладно, ладно, не кипитесь. Этот вопрос будет решаться на днях. Не думай что вы одни печетесь о достойной подготовке к субботнику. — Сергей Николаевич предлагал то же самое еще полтора месяца назад. Девушки удивленно посмотрели на сосредоточенно молчащего Румянцева. — Как, полтора месяца? — спросила Лена. — Да, полтора месяца назад, — продолжал Черкасов. — И советовался там, куда вы собираетесь идти, в райкоме партии. Девушки притихли. — Извините, Сергей Николаевич, мы не знали. проговорила Лена. «Да ну что вы, девушки!» — рассмеялся Румянцев. «Это замечательно, что вы так по-боевому настроены. Очень хорошо. Я думаю, Валентин Андреевич, надо будущее партсобрание сделать открытым. Пусть комсомольцы придут. Вот тогда и поговорим, что называется, на чистоту». Рольно кивнул Черкасов и посмотрел на часы. «А теперь по местам». «Без пяти-семь, а вы еще здесь!» «Ой, бежим, девчата!» — крикнула Лена, и девушки помчались по пустому коридору. Черкас, Фурумянцев, улыбаясь, смотрели им вслед. В этот день Марина обработала двести десять корпусов. Как и прошлый раз, он пролетел очень быстро, не успела как следует разработаться уже обед, А послеобеденное время пронеслось еще быстрее. Вся работа прошла благополучно, если не считать непродолжительной остановки станка из-за замены резцов. Но два наладчика трудились спора, и через двадцать минут Марина уже крепила очередную деталь. Мастер, бригадиры, смежники остались довольны Мариной. Даже немногословный Николай Федорович, что работал на сложном револьверном станке в конце цеха, и то подошел к ней посмотрел и улыбнулся своими лукаво сердитыми глазами один раз подходил сергей николаевич спрашивал про трудности и нравится ли ей здесь марина ответила что трудности преодолимы а понравилось ей на заводе сразу в этот день в обеденный перерыв девочки показали ей красный уголок и зал для собраний сводили в сборочный цех который поразил Марину, после рабочего дня пошли на лекцию о международном положении. Большой зал ДК с трудом смог вместить всех желающих. Доклад был очень интересным, обстоятельным и подробным. Молодой широкоплечий докладчик с ежиком рожеватых волос и красивым фотогеничным лицом говорил живо, серьезно и доходчиво. Он рассказал собравшимся о сложившейся на сегодняшний день международной обстановке, о внешней политике Советского Союза, а затем более подробно остановился на некоторых особенностях непростой ситуации на Ближнем Востоке. Зал слушал внимательно. Под конец докладчик все так же обстоятельно ответил на все вопросы, поблагодарил слушателей и обещал приехать через месяц с новой лекцией, чем вызвал аплодисменты. «Молодец — Молодец! — шепнула Лена Марине, вставая и громко хлопая в ладоши. — Вот как выступать надо! Когда стали выходить из зала, Марина отозвала Лену в сторону. — Понимаешь, мне же трудовую книжку надо забрать. — Откуда? — Отсюда. Я здесь раньше работала. «Ну, так пойди возьми». «Да неудобно как-то». «Чего ж неудобного? А ну, пошли вместе, показывай, куда идти». «Подожди, Лен, может, не сейчас, а?» «Пошли без разговоров, что это за ложная скромность? Ты ж прирожденная станочница, а дурака валяешь!» Лена крепко взяла ее за руку и повела по коридору. Марине все здесь было знакомо до да мелочей. «Светло-зеленые стены, высокий потолок, старый паркет, под ногами двери. Вон там!» — шепнула Марина, показывая на преподавательскую. За дверью слышались оживленные голоса. «Сейчас как набросится Мариночка? Да куда же ты? Да на кого нас оставляешь?» — раздраженно подумала Марина. Лена решительно распахнула дверь. Они вошли в ярко освещенную, полную людей комнату, шум стих, все повернулись к вошедшим. Тут были педагоги музыкальной студии, директор, завуч, худрук и Сергей Николаевич Румянцев. Марина удивленно открыла рот, но круглолицый директор, улыбаясь, сам пошел к ней. а, -а, -а! Вот и наша нарушительница! Здравствуйте, Марина Ивановна, здравствуйте!» Она хотела что-то сказать, набрав в легкие побольше воздуха, но директор предупредительно замахал своими толстопалыми руками. «Знаем, знаем, все знаем. В курсе всех событий». «Да?» — робко спросила Марина. «Да, да, да. Сергей Николаевич нам все объяснил». «Ну что жаль, конечно, но против твоего желания коллектив идти не может, правда?» — оглянулся он по сторонам. «Конечно». «Если призвание, что уж теперь? Правильно, Мариночка, правильно. Иди, иди, Марин. Главное, чтобы работа по душе была». Марина слушала реплики бывших коллег и не верила своим ушам. «Тогда вопрос закрыт», — бодро улыбнулся директор и протянул Марине ее трудовую книжку. Она взяла ее, снова посмотрела на собравшихся, все улыбались. Лена радостно нажала ей локоть, Сергей Николаевич торжествующе подмигивал. За неделю многое изменилось в жизни Марины. Она стала жить в комнате со Светой и маленьким Мишкой, обрезала волосы и ногти, раздала все свое вельветовое кожаное и джинсовое имущество, перестала красить губы, подводить глаза и пудриться. целиком отдавая себя работе. Она владела профессией настолько, что в пятницу обработала триста двадцать четыре детали, заставив Ивана Михайловича изумленно присвистнуть. Триста двадцать четыре. — Быть не может. — У нас все может! — крикнул рядом стоящая Рена. «Да — Да! Соколов качал головой. — Вот так Марина, музыкант! Вот так начинающая! Марина радостно чистила станок, сметая щеткой сероватые завитки стружки. А вечером в общежитии девушки отмечали Маринин успех. Стол был раздвинут и накрыт красивой сиреневой скатертью. На скатерти стояла бутылка шампанского, лежали фрукты в просторной вазе, и красовался большой испеченный усилиями двух комнат торт на шоколадной поверхности которого было выведено розовым кремом марина алексеева 324. бутылка громко хлопнула в руках лены и оживленно смеясь девушки стали ловить пенную струю фужерами салют маринка ой лен не проливай хватит хватит мне когда вино было разлито а пустая бутылка убрана со стола, Лена встала, посмотрела в искрящийся пузырьками бокал, помолчала, потом заговорила. — знать девчата, у нас сегодня особенный вечер. Раньше нас было шестеро, а теперь семеро. У нас появился новый настоящий друг — Марина Алексеева. Чувствуя на себе взгляды подруг Марина покраснела. — Я не оговорилась, — продолжала Лена, — именно друг, а не подруга. Друг, на которого можно положиться, который держит свое слово, который не подведет. Марина всего чуть больше недели проработала на нашем заводе и уже вплотную приблизилась к норме. Двадцать шесть деталей осталось ей, всего двадцать шесть. А у нас некоторые летуны за месяц еле-еле начинают выполнять норму, учитывая, что Марина в прошлом... Музыкальный работник, никогда близко не видавший станок. Такой успех. Замечателен. И получилось это не по щучьему велению, а благодаря Марининой сознательности и любви к труду. Вот за эти замечательные черты ее характера я и хочу предложить тост. Правильно! Молодец, Марина! Давайте, девушки, за новорожденную станочницу, за твой успех, Марина. Они отпили из фужеров. оля принялась резать торт. Прижав ладони к раскрасневшимся щекам, Марина потрясла головой. Даже не верится. Жуя яблоко, Лена погладила ее по плечу. — Ничего, поверится. Теперь твоя судьба в твоих руках. Вот — Вот в этих! Она взяла руку Марины и повернула ладонью вверх. Марина посмотрела на свою руку. За это время, исхоленной, изнеженной кремами, Она превратилась в крепкую, рабочую руку. На пальцах и обозначились первые мозоли. — Не верится. Я же совсем недавно была. Совсем-совсем другой. Не жила. — Ах. — Существовала. — Правильно, — кивнула Света. — А теперь твое бессмысленное существование кончилось, и началась жизнь. Жизнь с большой буквы. Покончив с тортом Оля разложила аккуратные куски на тарелке и раздала девушкам. Торт был очень вкусным. Он нежно таял во рту. Орехи похрустывали на зубах. Марина запивала его шампанским. — Теперь Марине всего 26 деталей не хватает до профессионала, — улыбнулась Таня. — Она давно уже профессионал, — откликнулась Лена. — И стала профессионалом, как только подошла к станку. — Ой, Марин... — Как хорошо, что ты в нашу бригаду попала, — проговорила Зоя. — Таких бы девчат да побольше, чтобы рисовать умели и работать. у двери осторожно постучали. — Это Володька с Сережей, — пробормотала Оля, вставая. Они обещали зайти. Она открыла дверь. На пороге, робко улыбаясь, стояли Володя и Сергей. У Володи в руках был огромный букет красных роз, «У Сергея массивный футляр с аккордеоном». «Проходите, ребята!» — пригласила их Оля. «Здравствуйте!» — поздоровался Володя. «Привет!» «Проходите, проходить не стесняйтесь!» Сергей сразу сел на свободный стул, взгромоздив футляр на колени, а Володя, краснея, через весь стол протянул Марине цветы. «Поздравляем! Это от мужской половины бригады!» «Мне!» Удивленно привстала Марина, оглядываясь на подрог. — Бери, бери! — толкнула ее Лена. — Заслужила! — Ой, какие розы! — Марина приняла букет. — Огромное спасибо! Но я... мне... неудобно как-то... — А что тут неудобного? — посмелел Володя. — Ты ведь герой недели, вот и принимай! Марина погрузила лицо в цветы. С ума сойти, как пахнут! Девушки тоже стали нюхать. — Давайте... — В ту вазу поставим, — предложила Таня, снимая с полки красивую темно-синюю вазу. Вскоре роскошный букет стоял посредине стола, а Сергей, вытащив поблескивающий перламутром аккордеон, продевал руку в ремень. — А торт попробовать, ребята? — обратилась к ним Зоя. — Нет, мы сладкое не едим, — улыбнулся Володя. — А чаю? — Чаю выпьем, — покосил на красивые чашки. Таня налила ребятам чаю. — Сереж, двигайте ближе, что-то как в гостях, — засмеялась Лена. Застенчиво улыбаясь, Сергей подвинул свой стул, отхлебнул из чашки и слегка попробовал аккордеон. Звук его был бархатным и приятным. — дайте споем, ребята, — предложила Света. — Давайте. — А что? — девушки задумались, решая. Но Володя озорно подмигнул Сергею, а тот громко развернул меха. С детства знакомая мелодия зазвучала в комнате, рты, казалось, сами раскрылись, и, улыбаясь, девушки запели. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. «Если б знали вы, как мне дорогие, подмосковные вечера!» Подхватил Володя, да и сам Сергей, их сильные голоса свели с девичьями, Марина пела легко и радостно, на душе было тепло и спокойно, Алые розы стояли на столе, речка движется и не движется, Вся из лунного серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Сергей заиграл свободнее и громче, свободнее и громче полилась песня — А рассвет уже все заметнее, Так, пожалуйста, будь добра, Не забудь и ты эти летние Подмосковные вечера. А песня настолько заворожила Своей чудной мелодией, Что спел еще раз. Когда аккордеон смолк, Минутная тишина наполнила комнату. Слышно было, как за окном оживленно перекликаются воробьи. Лена вздохнула. — Эх, девчат, если бы во втором квартале поднажать, была бы наша бригада лучшей в цехе за полугодие. — А почему бы и не поднажать? — утвердительно спросил Володя. — И поднажмем. — Арфеновцы тоже поднажмут, — осторожно заметила Зоя. — Ну что? — подняла голову Таня. — Чего ж, боятся их теперь. — Вот поднажмем и перегоним. Подуш, парфеновцы. Ленна успокоительно коснулась ладонью ее руки. — Не кипятись. Тут с бухты барахты не получится. Парфеновская бригада давно зарекомендовала себя дисциплинированной, слаженной и опытной. Опытной, что немаловажно, учитывая всю сложность и многогранность производственных процессов. Так что главное — подойти с умом, набраться опыта и смекалки. Знаешь, сколько самых разнообразных раз предложений внесли парфеновцы? — Около двадцати, — ответил Сергей. — Вот. И нам тоже необходимо усовершенствовать свой производственный процесс, сосредоточить все внимание на внедрении новых, более прогрессивных методов, понимаешь? — Это понятно, — кивнула Таня. — Я давно уже предлагаю завести наш собственный бригадный инструментарий, выделив для этого большой металлический ящик наподобие тех, что стоят в раздевалке. — А то, когда приходится менять резцы, наводчики должны совершать неблизкий путь в инструментальный цех. — А что? — Тандел говорит, — согласился Володя. — Вчера мой станок простоял почти полчаса. И только потому, что в инструментальном долго искали нужный резец. — Нужное предложение, — кивнула Зоя. — А я бы еще предложил издвинуть ближе мой станок и олен Это сэкономило бы время передачи деталей. — Тоже верно, оживленно, — оживленно согласился Сергей. а передвинуть станок — работа непростая. Необходим минимум день. Ничего, наверстаем. В субботу поработаем», — возразила Зоя. «Правда, девчат?» «Конечно», — подтвердила Лена. «Это не так сложно. Главное — усовершенствовать нашу бригадную цепочку. Представляете, сколько времени сэкономит близкое расположение станков? А можно еще поставить на каждый станок по вентилятору», — подвинулся ближе Сергей. «Знаете...» «Летом в цехе температура выше ульчиной, а это вызывает чрезмерную потливость и способствует быстрой утомляемости». Разливая чай, Лена согласилась. «Сергей прав. Установленные при станках вентиляторы, безусловно, будут способствовать повышению производительности труда. А я, в свою очередь, хочу затронуть вопрос о рукавицах», — проговорила Марина, беря свою чашку с чаем. Дело в том, что рукавицы, несмотря на способность защищать руки от стружки, сковывают движение пальцев, а это некоторым образом влияет на быстроту закрепления детали. — Что ж ты предлагаешь? — спросила Таня, помешивая чай. — Я предлагаю заменить рукавицы перчатками, но не резиновыми, а брезентовыми, чтобы кожа рук получала достаточный приток воздуха. Алексеев права, — пригубил чай Володя. Перчатки повысят скорость закрепления детали. Я уверен в этом. Мы со Светой тоже уверены, откликнулась Оля. Необходимо внести это раз предложение. И не только это, заметила Лена. Все ранее высказанные раз предложения заслуживают самого серьезного внимания. Их необходимо довести до сведения цехового начальства. «Из заводского бриза», — заметил Володя. «Безусловно», — кивнула Лена. «Это мы сделаем в понедельник. А теперь, друзья, после того, как мы отпраздновали трудовой успех нашей подруги марины Алексеевой, я предлагаю пойти в кино на новый кинофильм «Смерть на взлете». Он демонстрируется во многих кинотеатрах столицы. «Согласны ли вы с моим предложением?» «Согласны», — ответила за всех Алексеева. Девушки быстро убрали со стола, в то время как ребята ждали их внизу.